12 декабря 29 ноября 1917 года полдень остров Гельголанд капитан лейтенант кайзермарины Лоттер фон Арно де ла Перьер вот мы и дома низкое серое небо Северного моря короткая злая волна пронизывающий ледяной ветер но при всем при том дом есть дом каким бы он ни был Самое главное, мы вернулись с дела в то, на что в обычных условиях нельзя было и рассчитывать. Успех похода был оглушительным. На счету у наших русских кригс-камрадов оказались два крупнейших британских трансатлантических лайнера, перевозивших американскую пехотную дивизию. Думаю, что янки, которые никогда не отличались особой храбростью, и всю свою историю предпочитали воевать с индейцами или мексиканцами, должны будут теперь призадуматься, а так ли нужна им эта война в Европе. Северная Атлантика в это время большая холодная братская могила, с которой место хватит для десятков тысяч человек. В ней уже нашли свой конец 16 тысяч американцев. У них практически не было шанса уцелеть. Они были приговорены к ужасной гибели ещё в тот момент, когда Гер Алекс, беспощадный, как средневековый викинг, произносил роковые слова: "Боевая тревога! Торпедная атака!" При этом я не заметил ни в коем из русских колебаний или сожалений. Мы немцы, несмотря на то, что пресса Антанты изображает нас с вирепым воинством Атилы, на самом деле народ сентиментальный, и поэтому мне даже стало немного жалко тех американских парней, которых хитро сплетение мировой политики и божий промысел обрекли на безвременную страшную смерть в морской пучине. Но я тут же вспоминаю про наших солдат. сидящих сейчас в заливаемых жидкой грязью окопов западного и итальянского фронтов и вся моя жалость к погубленным нами американцам сразу исчезает к тому же я не забыл о том что до того как наш любимый гросс-адмирал Тирпиц заключил с русскими мир а лекс и его кригс-камарады с такой же свирепой жестокостью топили немецкие корабли и убивали немецких солдат Однажды после вахты, когда мы сидели в его каюте и развлекались тем, что русские называют задушевным разговором, Алекс сказал мне: "Понимаешь, Арона там у Манзунда вы воевали с нами. Нельзя было просто сказать вам: "Остановитесь и уходите". Нас бы просто никто не услышал для того, чтобы потом заключить почётный мир с вашей страной". Нам нужна была убедительная победа, и мы её добились. Теперь же нам с немцами почти нечего делить. Потому-то вы на моей субмарине, а мы топим ваших врагов. "Алекс, неосторожно спросил я, а если бы нам русским и немцам было бы что делить на этой войне?" Тогда жёстко ответил мне фрегаттен-капитан Павленко: Эта война окончилась бы подписанием капитуляции в разрушенном и заваленном трупами Берлине. Вся эта дурь с разложением армий, с солдатскими комитетами, братаниями и прочей ерундой стала возможна только потому, что русский солдат не видел в солдате немецком своего смертельного врага. Когда мы русские начинаем драться всерьёз, тот тогда пощады не жди. Он немного помолчал, а потом спросил: "Арна, ты ведь знаешь, что фельдмаршал Гинденбург планировал с цепелинов бомбардировать Петрограда бомбами с хлором и иритом. Ты можешь представить, сколько мирных обывателей, женщин, детей и стариков могло погибнуть из-за этого маньяка? Среди них могло быть и немало немцев." Ведь нет такого крупного города в России, за исключением, пожалуй, Риги, где бы жило столько немцев, сколько в Петербурге. И если бы это произошло Арна, вы бы узнали, что есть такое настоящая война по-русски. По счастью, наша разведка и наше командование оказались на высоте, а наша авиация разбомбила базы цепириновые склады с химическим оружием. И не случилось того, после чего почётный мир между нами оказался бы невозможен, а потом под бомбами пришёл конец и самому Генденбургу. И вот Арно, сейчас мы с тобой больше не враги, а соратники, почти союзники. Да, сказал я, понимаю. Вы русские уже прислали в Германию хлеб, и голод в наших городах сменился недоеданием. Это, конечно, тоже плохо, но нашим людям уже не грозит голодная смерть. Когда я из Австрии ехал в Гамбург, то своими глазами видел то, что я бы назвал новым великим переселением народов. Эшелоны, эшелоны, эшелоны, пехота, кавалерия, артиллерия и все с востока на запад один за другим. думаю, что британцы и французы должны бы уже запаниковать. Но вот ведь вопрос: как долго продлится наша дружба? Арно, сказал мне Алекс, хоть среди вас немцев порой и попадаются откровенные мерзавцы и садисты, но в основном на вас можно положиться. Пока вы разобрались со своими противниками на западном фронте, никаких пакостей мы от вас не ждём. А то, возможно, кого-то из немецких политиков может одолеть жадность, и он захочет украинских чернозёмов и кавказской нефти. Но это может случиться, а может и нет. С англосаксами всё значительно хуже. Они даже во время войны так и наровят подставить своего союзника, заставить нести ненужные потери или терпеть поражение, чтобы увеличить за его счёт свою долю добычи. Вот где у нас сидят все эти англичане и американцы, которые так гордятся своей свободой и демократией, а на самом деле являются не более чем жуликами и ворами. Это вторая причина, по которой наше командование так поспешно вывело Россию из войны. Союз с теми, кто не знает таких понятий, как честность и совесть, смертельно опасен. Запомни это, Арно. Увазов в Германии среди политиков тоже хватает англофилов. Ты дружище весьма уважаемый в Германии человек. Когда закончится война, подумай, не стоит ли тебе заняться политикой, собрав вокруг себя всех честных людей, а иначе политика займётся вами. Я понял, что этот разговор Алекс завёл не спроста. Что он хотел им дать мне пищу для размышлений, ведь мой собеседник непростой человек. И если честные люди не будут стремиться во власть, то их место займут негодяи. На следующий день, когда субмарина уже была в Северном море на подходе к Гельголанду, мы вдруг обнаружили, что вокруг нас полно минных банок, противолодочных сетей, британских миноносцев, корветов и вооружённых траулеров. Некоторое время спустя был обнаружен и центр, вокруг которого клубился весь этот британский зверинец. Им оказался линейный крейсер типа Lion, патрулировавший Северное море и скорее всего являвшийся флагманом и защитником всей этой мелюзги. Что же Он зря оказался прямо на нашем пути к базе, не в том месте и не в то время. Какой же настоящий подводник сможет спокойно пройти мимо такой роскошной добычи? Фрегатен капитан Павленко приказал перейти на батареи, убрать РДП и продолжать подкрадываться к цели в самом малошумном режиме. Вы спросите, что такое РДП? Это гениальное русское изобретение, позволяющее использовать дизеля и вентилировать отсеки, находясь на перископной глубине. По-немецки это устройство называется шнорхель, и теперь им будут оснащаться все немецкие подводные лодки на горе и уж раза британцев. Хотя здесь и было все значительно сложнее, чем при охоте на Мавританию, но малошумный режим для этой лодки. Нечто невозможное в наши дни. Мы подкрались на дистанцию торпедного выстрела, не поднимая перископ и ориентируясь только с помощью акустики. Таким образом, нам удалось до самого последнего момента оставаться незамеченными для многочисленной свиты британского линейного крейсера. Два торпедных залп тикание секундомера. Сначала мы услышали сдвоенный взрыв, а потом грохотало так, что вздрогнула вся лодка. На британском корабле, похоже, взорвались то ли арт-погребат, то ли котлы, то ли и то и другое одновременно, и нам стало ясно, что у британского короля стало на один линейный крейсер меньше нас при этом даже не заметили. Тут дело было в еще одной хитрости русских. В наших торпедных аппаратах торпеда выбрасывается наружу сжатым воздухом, и место положения подводной лодки выдает лопающийся на поверхности воздушный пузырь. У русских все хитрее. У них сжатый воздух толкает поршень, который вытесняет воду, в свою очередь выбрасывающую торпеду из аппарата. Никакого позря воздуха нет, и лодка не демаскируется. Пока британцы суетились, искали того, кто потопил их флагмана, и занимались спасательными работами, мы тихо-тихо проскочили прямо к базе, всплыв чуть ли не у самых боновых заграждений. Алекс сказал я фрегатным капитану Павленко, когда всё закончилось, и мы были в безопасности. Думаю, что британского льва кто-то хорошенько растревожил. Раз уж прямо возле наших баз они проявили такую активность. Арно ответила мне: "Скорее всего, они так торжественно хотели встретить нас с тобой. Очевидно, что британцы уже догадались, чьих рук дело по топлению Олимпика с Мавританией, и теперь они желают отчитаться перед своими американскими союзниками об уничтожении нашей подлодки. Ведь обычная германская субмарина была бы весьма уязвима для такой облавы, возвращаясь в базу на дизелях и в надводном положении. Но, как говорят у нас, лимонники пошли по шерсти, вернулись стриженными. В следующий раз они будут уже осторожнее. "Да", сказал я, подумав, что в следующий раз буду один перед лицом проблемы. и они точно будут есть ещё осторожнее а на пирсе нас торжественно встречал сам гросс-адмирал Кирпиц с оркестром цветами и двумя жареными молочными поросятами оказывается есть у русских подводников такой вкусный обычай по поросёнку на потопленный корабль И я намекнул, что неплохо бы прибавить ещё одного поросёнка, ведь на нашем счёту был потоплен нами корабль, причём не менее ценный, чем два трансатлантических лайнера. Прямо же тут на пирсе я получил из рук моего любимого адмирала погонный караветтн капитана, большой крест ордена Красного орла с дубовыми листьями и мечами. И приказано назначить командиром большой подлотки У-157, которая должна стать флагманом целого отряда из шести однотипных кораблей. Попрощавшись с со всеми русскими друзьями, я немедленно убыл в Гамбург, где велась подготовка к первому групповому походу отряда подводных лодок в Атлантику. Моей задачей было, используя мой опыт похода с русскими, проверить Всё ли сделано правильно, и не надо ли ещё чего изменить или исправить, пока ещё есть время? Алекс Карыцы называл такие отряды волчьими стаями, ведь волки не охотятся в одиночку. В войне на море против Британии наступал новый этап, не наступающий 1918 год должен будет определить победителя в этой борьбе.